Глава семнадцатая. День второй. Сати бхоль. Сегодня снова не удалось дождаться смерти Сюзерена. Ли Кон довольно ловко раскидал тройку разбойников. Судя по всему, навыки он свои вместе с памятью не растерял. Впрочем, день был в самом разгаре, и всякое еще могло произойти. Ублюдок Ли успел нажить множество врагов. Ли Кон чай продолжал вести себя странно периодически изрекал диковинные поэтические короткие вирши, использовал непонятные слова. Сати думала, что кочерга — всего лишь мимолетная блажь, но, по всей видимости, он всерьез намеревался таскать ее с собой как основное боевое оружие. Ранее гуннан никогда не жалел врагов, тем более атаковавших первыми. Теперь же он начал обвинять в кровожадности ее. «Неслыханная наглость!» Девушка даже потеряла равновесие Ши, а может, и Дао, стараясь оправдаться. Вероятно, этого ублюдок Ли и добивался — нарушить ее гармонию и не дать ей достигнуть ступени бойца. Одно осталось неизменным. Ли Кон все так же раздевал взглядом любую маломальски красивую встреченную женщину. В любом действии Сюзерена она искала подвох, поэтому отказалась от подарка в виде сладких рисовых шариков. Сати слишком хорошо знала гнилую натуру ублюдка Ли, чтобы попадаться на такие примитивные уловки. Решение продать солдата изрядно удивило Сати. Раньше Ли Кон частенько грезил о том, как восстановит Меднолобова и проучит всех обидчиков. Они покинули мастерскую Охидо. Некоторое время девушка шла молча, но затем все же задала интересующий ее вопрос. — Почему вы решили продать доспех, господин? «Вы ведь столько усилий приложили, чтобы его починить». «Ага, и влез в долги по уши. Даже продажа доспеха покроет лишь половину долга», — покачал он головой. «Как говорят, если любишь, отпусти». Я принял решение распрощаться с медным солдатом. «Но можешь не переживать. Хороший кочегар без работы и без боевого доспеха надолго не останется». Сати сузила глаза и задумалась что то серьезное случилось в жизни ликона раз он решил продать свое любимое детище подарок самого гуна и дело не в потере памяти он изменился и для этого должна быть веская причина нам необходимо узнать кто же всучил мне утренние слезы кто этот злодей решивший отравить самого гуннаня сати подумала о том что это скорее благодетель а не злодей но решила не высказывать свои мысли вслух «Здесь есть алкогольный рынок?» «На рынке вы вряд ли найдете элитные напитки. Вам стоит посетить питейные заведения Шей Джоу, молодой господин. Разузнать слухи. Возможно, кто-то видел вас с кувшином утренних слез в тот день». «Лады?» «Тогда веди». Посомневавшись, Сати выбрала таверну «Ночной гость», в которой ублюдка Ли откровенно не жаловали. Несколько раз ранее Сюзерен устраивал там драки и разборки, Так что его изгнали из заведения навсегда. Если он туда спокойно зайдет, можно считать, что у него действительно проблемы с памятью. Бхоль не нравилось то, что она делает. Да, Ликон виновен во многих прегрешениях, а законы Ордена велят нещадно карать людей с прогнившей душой. Но все же самой вести господина к конфликту это оказалось ей низким, подлым. Словно это она из них двоих является главным злодеем. Девушка вспомнила о маленькой девочке, которая попалась пьяному ликону под горячую руку. Теперь до конца дней она вынуждена будет ходить со шрамом через все лицо. Жизнь бедняжки испорчена навсегда. Это был лишь один маленький эпизод из жизни ублюдка Ли. Вспомнив подробности, Сати отбросила сомнения и повела мужчину в кабак ночной гость. «Ты не пойдешь?» Остановился он возле входа, раздвинув тканные перегородки. Правила Ордена Семи Облаков рекомендуют адептам воздержаться от посещений злачных заведений. «Как знаешь». Ликон прошел внутрь, и доносящиеся из таверны разговоры сразу же стихли. Сати отошла в сторону и приникла к окошку в стене. Пришлось придвинуться поближе, поскольку отблески солнца мешали разглядеть, что происходит внутри. Однорукий Гуннань в мертвой тишине прошел к хозяйской стойке и обратился к владельцу. Говорил он тихо. И Сати с трудом разбирала слова. Но вот ответ услышала четко. «Ублюдок Ли, тебе здесь не место! Убирайся!» «Что за дискриминация? Чем я вам насолить успел?» — вопросил Ликон удивленно. «Всем! Сколько мебели и выпивки испортил! Ты мне руку сломал, а мне ухо отрезал!» «Да что вы с ним возитесь! Он ведь больше не в фаворе! Бей, гада!» Несколько наиболее активных парней набросились на Сюзерена, но парень ловко ушел в сторону и поставил подножку. Первый громила попался на удочку и неловко рухнул на один из столиков, за которым сидели стражи, служащие дзы. Кувшин с сакея опрокинулся прямо на одежду сидящего за столом мужчины со шрамом в багровом кимоно. Тот резко вскочил и приподнял незадачливого здоровяка за отворот кимоно. «Васаби переел? Смотри, куда прешь!» «Эй, не трогай брата хоня Явились на выручку приятели. Завязалась горячая потасовка между несколькими группами. Стражи не по своей воле пришли на помощь. Слуги Цзы также были не против размять кулаки. Ли Кон прыгал по столам, наносил удары сандалиями и умело бил своей единственной правой рукой. Сати отметила про себя мимоходом, что Сюзерена надо будет обучить рукопашному бою, хотя в целом справлялся он неплохо. Часть посетителей сцепилась между собой, но около десятка бегали именно за ликоном. Созерен активно отбивался черным огнем, грамотно расходуя ци. Обыватели разлетались в разные стороны. Однако среди посетителей также нашлось несколько практиков низких ступеней, поэтому ублюдка Ли неплохо потрепала. На доли секунды Бхоль даже захотелось вмешаться и прийти на помощь, но она быстро избавилась от мимолетной слабости. «Не дайте ему уйти!» — рыкнул кто-то из посетителей. Несколько человек встали у входа, обнажив клинки, что считалось крайне дурным тоном в кабацкой драке. Ну а, по-видимому, ублюдок Ли успел доставить им неприятностей. Народ перекрыл пути отступления, не давая никому покинуть таверну ночной гость. Ли и зажали в углу на столе. Кто-то сжимал в руках стул, кто-то посмело внажить меч. У господина оставалось мало шансов уйти невредимым. Однако жалость снова кольнула девичье сердце, чего раньше не случалось. В ней все время боролось желание проучить сумасшедшего ублюдка Ли и одновременно исполнить свою роль защитницы, как того требовали догматы Ордена Семи Облаков. Сати решила, что проследит за тем, чтобы Сюзерена всего лишь немного побили, а не убили. Как ученик-практик, она обязана прийти на выручку в критической ситуации. Однако ликон застрявший на столе, сумел удивить окружающих. Однорукий прыгнул со стола на голову одного из посетителей и сразу оттолкнулся. На лбу мужчины наверняка останутся следы от поперечен сандалей. Совершив героический прыжок, Ли Кон приземлился на соседнем столике, после чего побежал дальше, не снижая хода. Вот только у единственного выхода дежурило несколько головорезов, Беглец вдруг резко повернулся и побежал прямо на Сати. Девушка едва успела откатиться в сторону и спрятаться за бочкой с водой, как окно разлетелось на щепки и осколки, а через проем вылетел молодой человек в кимоно. Перекувыркнувшись пару раз, мужчина быстро поднялся на ноги и бросился в проулок за таверной, не заметив ее. Сати вышла из-за бочки, слегка удивленная таким развитием событий. «Где ублюдок Ли?» Высыпали из таверны разгневанные граждане. «Он побежал в ту сторону!» Выпалила Бхоль, указывая направление. «Бежим! Отправим гада на перерождение!» Толпа побежала по улице, горя желанием проучить наглеца. Шляпа-конус частично скрывала ее лицо, но Сати все равно быстро юркнула в проулок опасаясь, что ее узнают. Главный вопрос, который ее терзал в этот момент, зачем она показала неправильное направление, а не помогла им выйти на след Ликона. Неужели она начала сочувствовать этому отвратительному существу, надевшему маску благородного человека? Похоже, того ублюдок Ли добивался. Ей необходимо отринуть лишнюю жалость и сосредоточиться на своей миссии. Хитрый Ликон мог довольно долго притворяться примерным и добродушным малым, но затем следовало неминуемое разочарование. Сати направилась по следу Ликона, спрашивая очевидцев о пробегающем мимо одноруком мужчине. Очевидцы показали ей дорогу, и вскоре Сати отыскалась у Зерена, который спрятался в конюшне, дабы перевести дух. «Молодой господин, все в порядке?» «Ты откуда тут взялась? За тобой кто-то шел?» «Преследователи потеряли вас, так что можете не переживать». «И где ты была, пока я отбивался о торт неадекватов?» «Прошу меня извинить». «Мальчик застрял на дереве, и я помогла ему спуститься». Сати не любила врать, но ложь патологическому лгуну за вранье не считала. «Ага, ясно», — хмыкнул Ликон и поднялся со стога сена. «Вы что это тут забыли?» — заметил их конюх и быстро узнал Сузерена. «О, господин Ли, уходите! Не то я стражу позову!» «Да-да, уже уходим. На улице чисто?» Уверена, что эти оболтусы уже вернулись в кабак и продолжают распевать саке, обсуждая, как они вам наваляли и прогнали. Хорошо, если так. Лейкон осторожно выглянул из конюшни на улицу. Убедившись, что все тихо, и за ним никто более не гонится, Гуннань принял более степенный вид и вышел на дорогу. «В злобе и ненависти погрязли души людей. За тучи солнце зашло», — изрек Лейкон, — поправляя съехавшую на спину шляпу и отряхиваясь. Глава восемнадцатая. После драки и валяния на дороге кимоно господина обзавелось несколькими дырами и грязными пятнами. Моа Шен определенно прибавится работенке. Наследник кое-как отряхнулся, поправил сбившийся пояс и шляпу, после чего заметил. «В товарне ночной гость мне были явно не рады». — Ты об этом ничего не знала? Два года ведь в вооруженосцах ходишь. Я старалась держаться подальше от притонов и прочих злачных мест, господин Кон. — Понятно. Здесь есть таверны, в которых на меня не будут бросаться с кулаками? — Сложный вопрос. Сати склонила голову набок бок. Но вы часто наведывались в бамбуковую лапшу. — Давай проведаем, — вздохнул он. — Но ты зайдешь внутрь вместе со мной. «Как пожелаете, молодой господин». Они отправились в другую часть Шейджоу и вскоре достигли среднего по размерам заведения, где продавали еду и выпивку. Лапшу здесь подавали в особых половинах бамбука, вместо керамических мисок. Отсюда и пошло название. Когда они вошли внутрь, народ на какое-то время притих, но затем вернулся к своим делам, перестав обращать внимание на вошедших. Посетителей средь бела дня было не так уж и много — Обычно заведения подобного плана набиваются вечером. «Прошу простить за вторжение», — обратился ликон к немолодому хозяину за прилавком. «Я страдаю провалами в памяти. Дядя, не видели ли вы случайно меня несколько дней назад с кувшином дорогого саке утренние слезы?» «Господин Куан, как же не видели! Вы с коротышкой с Жонгом приходили сюда хвастаться». «Я был у вас в тот день». «Говорил что-нибудь?» «В крайне скверном настроении вы были тогда», — покачал головой лапшичник. «Все гуна обзывали разными нехорошими словами, почем зря. Пусть благословенен будет путь правителя мудрого». «Значит, с коротышкой Жонгом? Где его можно найти?» «В кабаке каком ошивается, или в кости играет поди?» — пожал плечами владелец. «Могу сына послать за ним». — Коли заказ сделаете. — Да, подкрепиться не помешает. — Лапша у вас вкусная? — Лучшая во всем Шейджоу. — Тогда нам две порции, мастер. — Я сама заплачу. — добавила Сати настойчиво. Лейкон и Бхоль устроились за одним из столов. Обычно, когда господин был со спутниками, Сати выбирала другое место или просто ожидала на улице. Но сейчас было бы странно садиться в сторонке. Сюзерен с интересом рассматривал убранство помещения, пока повар занимался готовкой. Вскоре им принесли удон с травами, и они принялись насыщаться. Сати с интересом следила за тем, как господин неуклюже пытается подцепить лапшу палочками и с удовольствием поглощает еду. «Фух, остренько! Аж воспылал!» Пара уже заканчивала трапезу, как в лапшичную ввалился пухлый невысокий человечек с бегающими, вечно лучащимися самодовольством глазками. «Брат Кон, давно не виделись!» Сразу заметил их коротышка Жонг и расплылся в желтозубой улыбке. «Жонг?» — уточнил Ликон. «А кто же ещё?» Коротышка подошёл к их столу и дружелюбно хлопнул Сузирене по плечу. «С памятью у меня проблемы, брат Жонг», — покачал он головой. «Но ты садись, рассказывай». Жонг охотно плюхнулся на лавку рядом. У Сати сразу пропал аппетит, и она отодвинула миску. Когда ублюдок Ли и коротышка Жонг сходились, это обязательно приводило к наиболее мерзопакостным последствиям. Жонг не был практиком, но имел обширные связи в городе. Он активно пользовался славой и деньгами Ли Кон Чая, и тот позволял ему. — Неважно, выглядишь, брат Кон. Все еще скорбишь из-за прекрасной жунь-эр. — Кого? — Ваша невеста. «Жунь-Эр — волшебной красоты принцесса провинции Лонглин», — пояснила кратко Сати, привыкшая объяснять базовые сведения потерявшему память. «Ее называют фарфоровым цветком триумвирата. Я слышала, что ваши родители заключили брачную договоренность много лет назад. Что касается Жунь-Эр, то до меня доходили слухи, что она уже перешла на ступень бойца, тогда как вы не выказывали аналогичных успехов» постаралась сгладить углы девушка о как даже прекрасная невеста есть а что с ней случилось сажунь эр ничего такого не слышал задумался жонг тогда почему я должен скорбить из за нее «Ха! так ведь она разорвала помолвку какое ужасное оскорбление нанесла брату ли и всему роду чай негодная принцесса но не тушуйся Сестрица Жунь-Эр совершенно не осознает всего величия наследника Ликон-чая. Вот починешь медного солдата, достигнешь ступени бойца и покажешь, как она ошибалась в своем решении. ха ха ха, -ха, -ха! За это надо выпить, как считаешь?» Сати внимательно следила за выражением лица Ликона, но тот не выглядел раздосадованным или оскорбленным. А ведь разрыв помолвки среди правящего рода Это крупный скандал. Скоро вести должны докатиться и до шей Шейджоу, и тогда на ублюдка Ли будут смотреть не только с опаской и ненавистью, но и с жалостью. Однако господин принял известие достаточно спокойно, словно бы и не терял память. Выпивка — это хорошо. Но рановато надираться. Дел сегодня куча, да и финансов не так, чтобы много. Я ведь еще толстяку торчу кучу денег. Брось, брат Куан отыграешься в следующий раз. Может, родственники денег пришлют. Расторжение свадьбы — ужасный удар по репутации. Должны же они выслать тебе некую компенсацию. — В азартных играх выигрывают только крупье, — фыркнул Ликон. — Что до сестрицы Жюниэр, той и духи с ней. Грустно, но не смертельно. Меня больше беспокоит, почему это люди толстяка Чена вдруг напали на Гуннаня. — Брат Ли... «Так ты совсем не помнишь про письмо и посылку из Ханкина?» «Как же тебя так угораздило?» — покачал он головой. «Обращался к лекарю?» «Лекари обождут. Меня отравили, брат Джонг. Я потерял память, а затем люди Чена вломились в особняк. В таверне ночной гость пришлось поработать кулаками. Даже охранники каравана норовили побить. Я должен разобраться в том, что происходит. Где письмо и что было в посылке?» «Немного сладостей, хорошая ткань и кувшин утренних слез. Ты обидел меня до глубины души тем, что не стал делиться с братом, и выпил элитное саке в одиночку. Но раз ты говоришь про отравление, то, выходит, ты принял удар на себя. Всегда знал, что благородный брат Ли придет на помощь в трудный час». Смахнул фантомную слезу Жонг. «Где письмо?» «Ах, ты был так зол, что сжег письмо от отца и невесты». «Жаль. Я готов отвалить серебра тому, кто скажет, что было внутри. К радости брат Ли позволил взглянуть на содержимое письма от отца одним глазком, поэтому я могу попробовать восстановить его», — спешно заметил Жонг. «Излагай», — кивнул Ликон. Выглядел Сюзерен хмуро. Ничего хорошего от письма он, судя по всему, не ждал. Кажется, Сати наконец подобралась к разгадке необычного поведения господина в последние дни. — Так на словах и не передать будет, — покачал головой Жонг в сомнении. — Плачу два серебряных. — Тогда я сейчас мигом до писаря сбегаю и вернусь. Одна нога тут, другая там. Кротышка Жонг шустро убежал из заведения, провожаемый недоуменными взглядами Исати и Ликона. — Вот как быстро человек может двигаться, почуяв запах наживы. — Эх, уже все остыло, — пробормотал Ликон и принялся доедать остатки лапши. Жонг явился всего через четверть часа, довольно размахивая листком бамбуковой бумаги. «Вот, брат Ли, постарался восстановить ради тебя!» Сюзерен принял бумагу в руки и вчитался. Жонг сразу же загробастал монетой и положил себе за пазуху. Сати было любопытно, что написано в копии письма. Однако лезть под руку было бы верхом бестактности. Девушка надеялась, что после прочтения господин сохранит копию, и у нее будет возможность ознакомиться с текстом. Однако Ли Кон вдруг нахмурился, после чего исторка из ладони черное пламя. Температура огня на первой ступени была слабой, и бумага все не хотела загораться. Однако она постепенно съеживалась и темнела, пока, наконец, не обратилась в мелкую черную золу. «Ну вот опять!» — всплеснул руками Жонг. «Какой же ты не брат Ли!» «И много людей знает о содержимом письма. Возможно, Цзэйшу Хэн в курсе?» Наверняка гун и ему направил письмо. Как далеко распространились слухи, сказать сложно. Но я держал рот на замке, брат Ли. Охотно верю, брат Джонг. Криво улыбнулся господин. Спасибо, что помог добыть сведения. Но нам пора идти. Брат Охидо ждет. Так я прогуляюсь с тобой, брат. А потом мы отпразднуем размолвку с Джунь-Эр. Ничего она не понимает в великолепных практиках. В другой раз скупо обронил лейкон поднимаясь из за стола еще увидимся брат джонг э, -э чего это с тобой сегодня коротышка жоннг сделал еще пару попыток помириться но ликон отказался от сопровождения скривившись пухлый мужчина махнул рукой и отправился по своим делам другие друзья у меня в городе имеются поинтересовался созеренусати скорее подручные громилы готовы ввязаться в драку или провернуть грязное дельце «Понятно», — вздохнул Ли. «Дозволено ли будет ученице узнать о содержимом письма?» — решила уточнить Пхоль. «Если это повлияет на господина Кона, то и на оруженосца тоже». «Отец, дай и отрекся от меня», — проговорил Ли Кон грустно. «Заявил, что я порчу честь великого рода Кон-Чай, а потому он разрывает со мной всяческие связи и лишает права наследования». Написал и о том, что ему стыдно за вынужденный разрыв помолвки с прекрасной Жунь-Эр, дочерью его хорошего друга. Довольствия также больше выделяться не будет. Никакой помощи семья оказывать мне не будет, даже если я попаду в тяжелое положение. Гун разрешил пользоваться особняком шей- Джоу но предупредил, что в течение года я обязан буду съехать. В общем, теперь я полный чужак правящего рода Чайфу. «Называться наследником Гуннанем не имею права. По всей видимости, Толстый Чен и другие уже прознали про то, что я впал в немилость и лишился неприкосновенности». «Кто же отправил утренние слезы?» «Непонятно», — покачал головой Кон. «Отец упомянул, что подарки собирались с разных членов семьи. Наверное, чтобы раскрыть данную загадку, придется ехать в Ханкин». «Что насчет моей службы?» — уточнила девушка. «Отец ничего не писал на сей счет, так что, полагаю, медного солдата я могу оставить себе, как и своего верного оруженосца». Девушка задумалась. Сюзерен явно не говорил ей все детали письма, иначе зачем было его уничтожать так спешно? Наконец, Сати осенила. Кусочки головоломки встали на свои места. «Так вот, почему вы решили изменить поведение!» «Что ты имеешь в виду?» Остановился он, как вкопанный. Теперь, когда вас загнали в угол, вы, наконец, решили исправиться, раздать долги, начать тренироваться, попытаться восстановить доброе имя Кончай. Господин, вы надеетесь, что сможете вернуть расположение отца? Насчет восстановления моего честного имени-то отчасти права. Неприятно, когда тебя кличат ублюдком Ли каждый встречный. Вот только мне безразлично отцовское мнение. Я полагаюсь только на себя и не ищу чьей-то милости, ибо таков путь кочегара. И вообще, меня Михаилом зовут!» Сати громко хмыкнула. Еще и фальшивое имя решил выдумать. Она ни капли не поверила в сказанные слова. «Деньги, сила, влияние. От всего этого невозможно отказаться в одночасье. Ублюдок Ли будет пытаться вернуть утраченные возможности любым способом. Однако Ли Кон теперь официально остался без надежного покровителя. И если его каким-то чудом не прибьют многочисленные недруги, Сати придется продолжать следовать за ним и следить, чтобы он окончательно не превратился в кровожадного монстра. Ведь загнанный зверь способен на страшные поступки. В таком случае у нее не останется выхода, кроме как самой расправиться с Ликоном. После этого в Ордене ее наверняка накажут, но лучше так, чем закрывать глаза и лишаться гармонии Ши до конца своих дней». Согласно вассальной присяге, она обязана повиноваться своему Сюзерену, защищать и всячески помогать. Но в то же время правила Ордена запрещали заниматься греховными делами. Сати не имела права участвовать в разбойничестве, грабежах и прямом насилии. Соответственно, все зависело исключительно от поступков Сюзерена. На ублюдке ли она давно поставила крест, не веря, что тот может исправиться? «Как скажете, молодой господин?» — изрекла она безэмоционально глава 19 день второй ликон быхоль не обратила внимание на оговорку с именем я мог бы попытаться рассказать ей о том что прибыл из-заного мира но она и так уже считала меня сумасшедшим только новые поводы прибавятся к тому же в таком случае я мог лишиться своего оруженосца Ведь присягала служить она Ликон-чаю, а не непонятному Михаилу. Конечно, от Сати все еще возникали проблемы. Я не доверял ей до конца. Тем не менее, терять бесплатного наставника и хорошего бойца было бы в моем случае верхом расточительства. Я все еще надеялся, что в критической ситуации ученица придет мне на помощь. Проблемы из-за прошлого Ликона копились словно снежный ком. Теперь стало ясно, почему местные с такой охотой бросались на среднего наследника правителя Чайфу. Перестали опасаться вероятных последствий. Кротышка Жонг, скорее всего, растрезвонил всем в округе о моем падении, да еще и денег заработал на этом. Водиться с данной личностью у меня желание резко пропало. Я теперь не чай и даже не кофе, пробормотал я, направляясь в сторону кузни Охидо. Будет непросто улучшить репутацию в Шейджоу. Ликон изрядно постарался, чтобы опустить ее ниже Плинтуса. Возникали у меня иногда мысли все бросить и отправиться в странствие к далеким землям. Туда, где ублюдка Ли никто не знает. Правда, по словам приближенных, Ликон изрядно поездил по свету и, вероятно, оставил после себя дурную славу во многих местах. Как бы то ни было, я не хотел бросать все сразу, не приложив усилий. Сдаваться и убегать, поджав хвост. Это не путь кочегара. «Деньги — дело наживное, а долги надо обязательно вернуть. Тогда и гармонию Цунь-Ши-Дао можно будет обрести». «Брат Кон, вы как раз вовремя!» — встретил нас довольный кузнец. «Благодарю вас за то, что дали поработать над столь интересным проектом. Будет о чем поведать внукам». «Хмм, всегда пожалуйста». «Кажется, уже остыло. Попробуйте». Ахидо голой рукой спокойно вытащил мою кочергу из чана с водой и передал мне. «Ауч! Горячо!» — принялся я подкидывать кочергу в руке. «Так слухи не врали! Вы действительно потухли и больше не рекрут, брат Кон!» «Временные трудности!» — буркнул я и бросил кочергу обратно в воду. «По всей видимости, на высоких ступенях можно будет держать горячие предметы безо всякой защиты, как это делал Ахидо». «Надо будет еще баньку посетить, чтобы закалить тело и дух». «Разрешите, господин?» Я кивнул, и Сати вытащила остывающее оружие из чана. Над основанием теперь появилась гарда из толстого куска металла. Кончики гарды уходили наверх под прямым углом. Таким оружием будет удобно ловить клинок противника. Из гарды, благодаря наконечникам, мечу будет сложно соскочить. Сгиб кочерги шел параллельно гарде. Я данный вопрос не обдумывал, но мастеру виднее. «Делал нечто подобное я впервые, поэтому решил подключить воображение», — поведал кузнец. «Раз уж кочерга уже имеет прямой сгиб на конце, я решил перенести подобный узор и на крестовину, поэтому наконечники гарды повернуты также под прямым углом. Хотя, коли клиент желает, можем изобразить узоры любой витиеватости» мне нравится ваш дизайн брат ахида ха ха спасибо на добром слове хотя что означает с слово я не разумею сати тем временем после внимательного осмотра выпустила свой серый духовный огонь язычки окутали предмет а волосы девушки взметнулись не может быть кочерга получила имя воскликнула она шокированно. ха ха я тоже был удивлен — заявил кузнец. — То ли я так увлёкся ковкой, то ли предмет впитал в себя столь много духовной энергии, что находился в шаге от становления именным оружием. — Это несправедливо, — вздохнула Сати. — Мы с моим разрезающим ветер уже несколько лет тренируемся, но он до сих пор не стал личным предметом. Общий предмет земного уровня. Не говоря уж про получение имени. «Какую хитрость вы использовали, чтобы добиться такого результата, господин Кон?» Хе. Просто тебе надо проявить уважение к собственному оружию. Заботиться о нем. Найти ту самую гармонию. У тебя все получится. К тому же я не придумывал имя своему оружию, в отличие от тебя. Оно само должно выбрать. Ты слишком на него давишь». Сати слушала мои наставления с явным скепсисом. «Но как вы узнали про то, что у оружия появилось имя?» — уточнил я. — С помощью сути, конечно, — пояснил Ахида. — На ступени новичка данная способность недоступна, господин Кон. Да и не каждый рекрут может овладеть сутью. — Ясно. Значит, мне еще предстоит многому научиться. Я взял кочергу из рук сати и торжествующе осмотрел. — Выходит, вы можете видеть имя, уровень и особенности предметов. И что же вам сказала суть насчет моего оружия? — Сати быстро пересказала. «Кочерга мимолетной оплеухи. Уровень земной. Тип — личный предмет. Владелец — Ли Кон Чай. Особенность — увеличение скорости атаки на 27%. Мимолетной оплеухи!» Опешил я слегка. «Ладно. Раз оружие выбрало себе такое имя, так тому и быть. Любопытная система». Похоже отчасти на компьютерные игры, в которых характеристики предметов измерялись в цифрах. В жизни возможно измерить разве что прочность, вес, габариты и кинетическую энергию, которая будет нести удар при приложении сферических усилий в вакууме. Хм... Если так подумать, то и в жизни можно выразить качество какой-либо вещи в цифрах. У монтировки сила атаки равна 10, а убитой — 15 килоджоулям. Или что-то вроде того. Никогда в такие тонкости не вдавался. Кочегару быть умным не требовалось. Но суть надо обязательно освоить. Полезная способность, что ни говори. Я рассек воздух кочергой, но не заметил озвученного эффекта. Скорость атаки ничуть не изменилась. Однако я сразу догадался, что дело в духовной энергии. Вопрос лишь в том, как много кочерга будет потреблять, переходя в особый режим». Я подал немного духовного огня в кочергу, после чего снова сделал выпад. Орудие с легким свистом рассекло воздух, заметно ускорившись. «Работает!» — заявил я, обрадовавшись. «Аж воспылал!» Было приятно получить такой неожиданный бонус. Кочерга после усиления порхала, как бабочка в моих руках. Хоть какие-то хорошие новости в этот не самый позитивный день. Невеста расторгла помолвку. Отец отрекся. С разбойниками подрался, в таверни намяли бока. Но кочерга мимолетной оплеухи вернула мне уверенность в завтрашнем дне и своих силах. Я провел несколько опытов и примерно определил необходимый напор духовного огня, который потребляла кочерга в своем особом режиме. Не так и много, как оказалось. В ускоренном ритме я мог махать кочергой довольно долго. Излишек духовного огня не приводил к чрезмерному ускорению. Кочерга упиралась в отмеренный предел и отказывалась двигаться быстрее. Впрочем, в серьезном бою любая мелочь может привести к победе над соперником. Повышение скорости атаки явно повысит мои шансы выйти живым из тяжелого поединка. «Коли принесешь качественной кожи, могу и рукоять сделать удобную», — поведал Ахида. «Но до личного оружия земного уровня какая попала кожа не подойдет». «Спасибо за помощь» обозначил я короткий поклон, которые здесь были распространены наряду с рукопожатиями. «С деньгами сейчас туго, так что в следующий раз». «Туго? А как же плата за медного солдата?» «Долги, долги, брат Ахида», — покачал я головой. «Ха!» — сказал бы кто, что знаменитый средний сын Ли Кончай будет возвращать долги? Ни за что бы не поверил. Похоже, слухи не врали насчет отречения. И вам теперь будет непросто, брат кон. Прорвемся. Пара моих учеников поедут к вам, чтобы забрать солдата. Желательно вернуться до темноты. Готовы отправляться? Вполне. Только на рынок заскочим. Кстати, я вспомнил об одном нюансе, бросив в очередной раз взгляд на обновленную кочергу. Нет ли у вас инструмента, с помощью которого я смогу счистить нагар? Быстро поторговавшись, я приобрел у кузнеца два шлифовальных камня за 10 и 20 медиков соответственно. Один предназначался для самой грубой шлифовки, для очистки от ржавчины или нагара в моем случае. Второй — для более тонкой шлифовки металла. Камни напоминали пензу, но имели свою уникальную фактуру и были явно прочнее. В особняке имелись приспособления для ухода за клинками, но они предназначались для более нежной обработки и заточки лезвий. Все-таки Ли Кон, как и Сати, внимательно следили за своим оружием, не допуская появления ржавчины или сколов. Глава 20 Вместе с двумя учениками, одним из которых оказалась девчонка, мы отправились на рынок. По всей видимости, особой гендерной дискриминации в этом мире не было. Но не потому, что здесь все такие себя продвинутые и толерантные. Во многом мир был диким. Тем не менее, что для воина, что для будущего кузнеца, важное значение имела сила духовного огня. Различия в комплекции стирались. Быть может, здесь не обошлось без культивации и ци. Так что сравнивать напрямую физические способности людей, земли и фанши не совсем корректно. Свой мир, свои правила. На базаре я приобрел мешок коричневого риса, который сразу закинул в повозку. Продавался и белый рис — но он считался элитной пищей. Восполнял больше сил, но и стоил в два раза дороже. Нам такие вещи были пока что не по карману. Мы с Сати забрались в телегу, и подростки направили повозку вперед по городским узким улочкам. Получалось у них довольно ловко. Я постарался запомнить основные приемы обращения с местными рогатыми лошадьми. Могло пригодиться в будущем. Вскоре Шей Джоу остался позади. Когда мы достигли места битвы с и бандитов, Я немного напрягся, ожидая, что вот прямо сейчас из засады выскочит наряд правоохранительных органов и нацепит на меня кандалы. Однако ничего подобного не произошло. Мы добрались до особняка без проблем, не встретив по пути никаких преград. Я закинул мешок с рисом в кладовую, после чего помог по мере своих одноруких сил погрузить медного солдата на повозку. Тяжелый зараза. Вчетвером мы справились без каких-то сложностей. Дорогой доспех прикрыли тканью, дабы ни у кого из прохожих руки не зачесались. Я захватил с собой специальный щит для культи, и мы сразу же отправились в обратный путь. Учитывая частоту возникновения разных неурядиц, щит вполне мог пригодиться. Предмет был не слишком большого размера и мог крепиться к поясу для повседневного ношения. Дорога до шей Шейджоу в неспешном режиме занимала около часа, а время стремительно двигалось к вечеру. Мы с Сати постоянно были на стороже, да и подмастерья внимательно глядели по сторонам. Ученики также были вооружены длинными ножами, которые вполне можно принять за короткие мечи. К счастью, никаких лиходеев нам по пути не встретилось. В городе было запрещено носить холодное оружие длиннее шага. Такая здесь мера расстояния использовалась. Около полуметра, если переводить на привычные величины. Для его ношения требовалось специальное разрешение или символ принадлежности к известному клану. У меня это родовой амулет Кончай. Правда, моя кочерга не относилась формально к запрещенному оружию, так что проверку я бы прошел и так. А вот Сати с ее метровым клинком разок просили показать разрешение. Орден Семи Облаков был в целом известен, а подлинность проверяли с помощью сути, насколько я понял. Но чаще всего стражи просто провожали нас взглядом. Про ублюдка Ли и его слугу все были давно в курсе. «А вот и медный бедолага!» Ахидо откинул полотно, когда мы, наконец, прибыли к кузне. «Знатно же тебя потрепало! Не пожалел тебя, Дзы Шунляо!» Кажется, служанка упоминала про такой город, что находился южнее Шейджоу. «И что, блин, Ли Кон не поделил с правителем соседней области?» Очевидно, что окрестностями особняка он в своих похождениях не ограничился. Я решил попозже спросить у Сати. Не стоит демонстрировать свою неосведомленность перед уважаемыми людьми. Ахида осмотрел покореженного медного солдата и остался вполне доволен. Сверху он накинул мне еще десять серебряных, оценив сохранность приводов, котла и индикаторов. В итоге я заработал один золотой и шестьдесят серебряных тогда как новый такой доспех, по слухам, стоил несколько десятков золотых. Проблема заключалась в том, что ремонтировать их рядовые кузнецы не умели. Требовалось ввести доспех к небесным мастерам, но ремонт также мог влететь в золотую копеечку. В общем, с техобслуживанием паровых мехов имелись серьезные проблемы. Несмотря на это, доспехи давали неоспоримое преимущество в бою и показывали окружающим высокий статус носителя – Так что подобное оружие было желанным приобретением для любого практика. — Не жалейте брат кон? — поинтересовался владелец кузни, когда мы уже собрались прощаться. — Чтобы что-то приобрести, надо сначала что-то потерять. Продекламировал я с мудрым видом первое, что пришло на ум. Охидо задумчиво погладил бороду. — Ваша правда, брат кон. Удачи в свершениях. Не гневите духов. — И вам того же. Солнце постепенно клонилось к горизонту. Мы покинули главную кузню города и отправились по улочкам. День выдался непростым, но следовало напоследок в обязательном порядке навестить толстяка Чена. Деньги, которые я сейчас носил за пазухой, могли кормить обычную семью годы. Всего лишь одна золотая монетка и россыпь серебряных, а сколько же они значат? Притон счастливой кости находился в квартале развлечений, куда мы и последовали. Сати. «Значит, я повздорил с правителем Шун Ляо в прошлом?» «Верно, господин». Цзы нанес визит в Шей джоу и приехал вместе со своей любимой дочерью Сяо Эр. «На правах наследника великого гуна вы вызвались показать ей окрестности. По-видимому, слухи о вас тогда еще не дошли до Цзы шунляо раз он разрешил своей принцессе принять ваше приглашение». «И что же я натворил?» Девушка бросила на меня уничижительный взгляд. «После тех вещей...» Репутация прекрасной дочери Цзы из рода Шунь оказалась растоптана. «Какой ужас! Неужели я ее...» «Да! Вы посмели распустить руки и схватили принцессу вашей проклятой левой рукой за... неприличное место!» — смутилась Пхоль. «Будто она рядовая торговка телом, а не благородная дама!» «Подожди, и все?» — остановился я. «Ну, схватил я ее за мягкое место...» «Разве надо из-за этого поднимать шумиху и руку мне рубить?» «И всё?» «Я в курсе, господин, что вам неведомо понятие чести». «Сяо Эр пришлось отменить помолвку с родовитым кавалером». «Поднялся страшный скандал». «Но ваш отец смог уладить недоразумение, отправив роскошные дары Цзы Шуньляо». «И мне никто не компенсировал инвалидность?» и «Изверги помешанные». Шунь сочли, что ваши левые руки, совершившие грязные вещи, достаточно, чтобы замять инцидент. Однако не думаю, что вас примут тепло в шунляо ляо Самурай к успеху шел. Не фартануло. Заметил я с долей грусти. Но все-таки хорошо, что я узнал о данном случае. Похоже, здесь крайне серьезно относятся к девичьей чести. По крайней мере, в семьях аристократов так точно. Сходить пару раз на свидание, переспать, к обоюдному удовольствию а затем разбежаться? Все это теперь казалось мне пережитками современной эпохи. Здесь ты либо берешь девицу в жены со всеми причитающимися бонусами и обязанностями, либо коротаешь вечера в компании доступных гейш. Страшно подумать, что бы случилось, если бы я попробовал подкатить к той же любовнице толстяка Чена или к его дочери. Пожить мне еще хочется лет пятьдесят, как минимум, так что придется умерить свой пыл. Пока еще либидо удавалось держать в узде. Но что будет через месяц воздержания? Никогда не считал продажных дам выходом из ситуации, но иного способа может и не быть. Ладно, сейчас все равно не до амурных разборок. Словно в насмешку мы как раз проходили мимо массивного здания, на котором были развешаны красные фонари. На веранде находились женщины с... О, ужас! Оголенными ключицами и икрами. Как я успел заметить, подобное считалось постыдным. С некоторыми девушками болтали джентльмены в пристойных кимоно. Пары уходили внутрь здания, другие выходили. «Тьфу!» — скривилась одна ночная бабочка, заметив мое лицо, после чего шепнула подруге, указав в мою сторону. «Гейши или куртизанки, поди разбери местные тонкости, сгрудились, отпуская в мою сторону колки и шуточки, презрительные взгляды, и прогоняли, махая веерами». «Чего это они?» — уточнил я у Сати тихо. — Служительницы публичного дома объявили вам бойкот несколько месяцев назад, молодой господин. — За то, что вы сильно побили одну из них, а затем в ходе потасовки и порезали несколько человек. — отрыжка хургла! Даже гейши взбунтовались! — Гейши, Карл! — покачал я головой. — Одинокий воин праворукий духовный огонь добывает методом трения. Сати моей... «тонкой», в кавычках, иронии, не поняла. Но посвящать невинную деву в скрытые смыслы я не стал. и горный дом Толстяка Чена находился по соседству с обителью красных фонарей. Квартал развлечений располагал всеми мыслимыми, условно-честными способами отъема денег у населения. Мы с Сати прошли в счастливые кости, и взгляды посетителей мгновенно скрестились на наших персонах. Народ сидел на подушечках возле столиков. Едкий дым от курительных трубок и пары саке заполонили зал. «Ублюдок Ли, у тебя кишка не тонка, являться сюда!» — подоспел здоровяк с длинным мечом на поясе. коли желаешь отыграться, необходимо предоставить залог». Мужчина явно не испытывал никакого пиетета к среднему сыну правителя Чайфу. «Я пришел вернуть часть своего долга Чену!» — приподнял я подбородок. Присутствующие в шоке уставились на меня, словно я заявил, что готов голышом пробежаться по площади. Один лысый мужик даже пролил на себя саке из плошки. — Кого-то ограбил? Ликон! — раздался возглас с одного из столиков. «Да — добыл исключительно честным путем, — ответил я. — Так могу я увидеться с Ченом. — Ради такого дела не грех и побеспокоить мастера Чена. Ждите.